Глава седьмая. Ленивый ангел. Сегодня я бабочкам. Расправляю крылья и порхаю с цветка на цветок. Вокруг невероятная красота. Передо мной колосится огромное поле. Тут там, тут тут мелькают весельки. Кучками собираются белые ромашки. Легкий ветерок качает пирамидки и чая От пестроты и разнотравия ребит в глазах. Запах божественной амброзии туманит мозги. Сладкий нектар ласкает вкусовые рецепторы. Еще высовываю хоботок и погружаю его в густую каплю. Восхитительно. Но проглотить не успеваю. Какой-то жужжащий звук отвлекает от наслаждения. Поднимаю голову, оглядываюсь, крюшки серебрятся и трепищут. Сквозь них проникают лучи солнца и раздражают радужку. «Паэль! Паэль!» Винчивается в мозг металлический голос. Паэля вызывают к директору. — Паэль! — Вот он! — вскрикивает рядом кто-то. Меня хватают за плечи и встряхивают. Радужные крылья исчезают. Куст нектара превращается в горечь. Только свет по-прежнему бьет в глаза. Закрывайся от него крылом. — Что? Что случилось? — Идиот! Ты что натворил? — Где? — Наконец встряхиваюсь. Вижу, склоненное надо мной головой, и резко сажусь. Тебя к директору вызывают, трясет меня Ахая. Меня зачем? Никак не могу прийти в себя с просонью, друг глаза. А мы откуда знаем, пожимает плечами Махаси. Вызов к директору небесной канцелярии самое важное событие для ангелов, и оно случается крайне редко. Ну, ты и спать, дружище, смотрит у Ахая. Ему хорошо, он ангел терпения. Может трудиться в поте лица и день, и ночь, и не устать. Конечно, огрызаюсь я и бросаюсь к парадной одежде. Разве можно иметь столько подопечных, как у меня? За всем даже уследить не успеваю. Что поделаешь, нехватка кадров, разводит руками Ахая. Людей все больше, а состав ангелов не меняется. Надо поднять этот вопрос перед святейшим. Рискни. Мы замолкаем. Наши ряды пополняются крайне редко. Это настоящее событие для Небесной Канцелярии. В ангелу могут привести человеческую душу, которая соответствует строгим параметрам. Увы, тех, кто способен выполнять миссию ангела, по пальцам пересчитать можно. Я надеваю строгий белый костюм, расправляю каждое перышко, складываю крылья вместе, повязываю галстук. К вылету готов, а в груди все трясется от страха. Падать больше некуда. Я и так в самом нижнем ряду небесной канцелярии. Разве что секретарем на божественный суд отправит грешников пересчитывать. Не хотелось бы. Позор для ангела света. На, выпей. Приди в себя. Махасия протягивает бутылочку нектара энергетика. Паэлья вызывают директор. Подскакиваю от металлического голоса громко связи. Прогватываю напиток. Выправляя на ходу гаусток, несусь к блюдцу внутреннего полетника. Крыльями пользоваться запрещено. — Не пуха! кричат вслед друзья. — Ладно вам, прыгаю на блюдце. Оно тут же взмывает. — Скорость прибавь, — приказываю ему. — Нельзя, — бурчит железка. — Правила внутреннего распорядка не разрешают. — Отдам в металлолом. — Будешь ходить пешком блюдца наклоняется и уходит в крутой вираж я теряю равновесие и чуть не вываливаюсь за борт нет разбиться я не могу но в полете придется расправить крылья а за это получу штраф треснутый уродец срывается с губ такому работнику как ты новая техника не положена парирует блюдца задираю голову и грожу кулаком центру управления У нас давно разногласия с этим средством передвижения. С трудом подавляю внутренний протест. Мы, ангелы, полные силы и энергии, выступаем против произвола начальства. Почему нельзя использовать крылья? Зачем они нам даны от природы? со кругами поднимается все выше и выше. Мимо мелькают отделы небесной канцелярии. Хотел бы я отвечать за любовь или здоровье. А еще лучше за долголетие. На худой конец можно быть ангелом откровений. Сиди и выслушивай жалобы людей, чем не пыльная работенка. Быть ангелом поддержки и удачи самое гневое занятие. А когда у тебя так много подопечных, как у меня, обязательно кого-нибудь забудешь поддержать. Неужели кто-то пожаловался? Слушай, медянка, ласково обращаюсь к блюдцу, не знаешь, зачем меня вызывают? Облаку ясно. Натворил что-то. Прикидываю, в чем мог провиниться, но в голову ничего не приходит. Старался, работал. Подумаешь, заснул на часок. Мимо мелькают белые кабины отдела возвышения. Блюдце с тормозита подлетает к краю платформы. Подождешь меня? Спрашиваю, ни на что не надеясь. Эта железка может и смыться. У тебя десять минут. Я не справлюсь. Шевелись. Двери разъезжаются, я вхожу в приемную директора. Тысячи стеллажей, заполненных папками и файлами, стоят вдоль стен. Их невозможно охватить взглядом, настолько они велики. Сотни секретарей взбираются по лестницам. Что-то правят, делают записи, куда-то все отсылают. Еще больше сотрудников снуют внизу. Никто не обращает на меня внимания, все заняты делом. Плохой знак. Секретари прячут глаза, стараются на меня не смотреть. О, ясно. В чем-то я провинился и серьезно. Ну, в чем? Вас ждут. Главный секретарь, седой старик с длинной бородой, показывает на дверь кабинета директора. На ватных ногах приближаюсь к ней. Створки тут же раздвигаются в стороны и смыкаются за моей спиной. В огромном кабинете пусто. Сажусь на краешек дивана цвета морской волны. Он кажется ярким пятном на фоне остальной белизны. Даже глаза режет яркое сияние. — Фрукты будешь? — а от окна доносится голос. На подоконнике сидит невиданная птица, и красным клювом чистят яркие перышки. Сегодня у директора такой образ. Никто не знает, как он выглядит по-настоящему. Я вскакиваю, смотрю на низкий столик перед собой. На нем стоит тарелка с нарезанными фруктами, лежат приборы. «Спасибо. Вызывали?» Птица взлетает, делает круг над моей головой. Чувствую, как легкий поток воздуха овивает лицо. И вдруг оборачивается женщина. У нее гладко зачесанные на строгий пробор седые волосы. Ровные брови в разлет, четко очерченные красные губы. Желтые с радужным переливом и платье при каждом движении неуловимо меняет оттенки. Красиво. Мог бы по достоинству оценить наряд, если бы не было так страшно. С трудом удерживаю в сложном состоянии крылья. Даже нижний пушок дрожит. Поправляю галстук, вытираю ладони о брюки. Как к директору обращаться? Он или она? Прикусываю язык, лучше промолчу. Ангел, чей офис находится в самом низу небесной канцелярии, не пристал первому открывать рот. Директриса не смотрит на меня перебирает папки, берет две и идет к дивану. Садится. Я отступаю. — Прошу, — приказывает мне, — фрукты ешь. Плюхаюсь в кресло напротив босса. В голове полная каша. Не знаю, за что удостоился внимания высшего начальства. — Спасибо. Беру вилочку в руки, накалываю кусок яблока, но есть не смею. — Ну, Паэль, рассказывай. Как сломал жизнь подопечных? Кто сломал? От шока тупею. Я сломал? Как? И я хочу послушать. Директриса смотрит на меня аквамариновыми глазами. Простите, проспал. Не сразу понял, что вы меня зовете. Оправдываюсь и тянул время, прикидывая, где оплошал. Ха! Хам! Так ты даже не понял, что натворил? Нет. «Смотри сюда! Это твои?» Директриса придвигает ко мне обе папки, взмахиваю рукой, и листы превращаются в экраны. Тревожный комок в груди перехватывает дыхание. Вижу мужчину и женщину. Они едут в машине. У водителя рано на лбу, но боль чувствует девушка. Врата ада распахиваются перед внутренним взором и хитно качаются створками. «Точно отправят пересчитывать грешников!» — думаю с тоской. — Это конец. — Чего застыл? — окликает меня директриса. — Отвечай. Как К-кажется, мои. Хриплю едва слышно от ужаса горла своего судорогой. Следующий вопрос дается с трудом. — Они умерли? — Ты так плохо за ними присматривал, что даже этого не знаешь? — ехидно спрашивает женщина. — О, небо! Опять прокол! Конечно, ангел-хранитель обязан знать все о своих подопечных. Но их так много. Силюсь вспомнить, ничего не приходит на ум. Парень не верит ни в ангела, ни в черта, почти не призывает меня к себе. Девушка иногда вспоминает, фигурку даже в сумочке носит. Но больше по привычке, чем пытается пользу извлечь. А зря. Мы ангелы по призыву мгновенно откликаемся. Внимательно выслушиваем проблему и помогаем ее решить. И тех, кто чаще к нам обращается, поддерживаем лучше. Я знаю, что они живы. Дальше смотри. Теперь эти люди встретились на концерте. Одна обожает певца, прямо кипятком писает от счастья. Другой его ненавидит и злится, что его притащили на представление. И вдруг все меняется. Мужчина бросается к артисту, и обнимает его. Я чувствую, как его сердце переполняет любовь. — Что происходит? — растерянно бормочу я. — Это я у тебя хотела спросить. Что происходит? — Не знаю. И тут озарение бьет по мозгам. Я смотрю на сцену и прогоняю перед глазами папки с судьбами. Не мог же их перепутать. Ну когда, в какой момент? Хватаюсь руками за голову. — Сообразил, наконец? — Отправляйся на землю, исправлять ситуацию будешь. Я растерянно хлопаю ресницами. Ангел не может жить на земле, так же, как живой человек не может жить на небе. Это я знаю. Но не понимаю, каким образом должен оказаться там? В виде духа? Смотрю на директрису. — А ее уже нет? — Оглядываюсь. Она сидит на подоконнике и чистит перышки. — Как я должен исправить? Это же мужчина и женщина, у них не только судьбы. но ну и тела перепутались. Птица взлетает и садится на диван. Я моргаю, а передо мной опять старуха. Она трясет колокольчиком. В кабинет вбегает старший секретарь. — Рагуил, этот младенец растерялся. Разъясни ему суть на пальцах. — Небесный ангел, — начинает секретарь, — может попасть на землю, но только в теле человека. В окружении твоих подопечных есть люди. Выбирай, чью душу временно потеснишь. Ригуил проводит пальцем по экрану. Передо мной мелькают люди. Огромный полицейский, который смотрит воловьими глазами на девушку. Ее шустрая подружка, возлюбленная Мажора, его отец. — А что я должен делать? — Души этих людей еще мечутся между двумя телами, — поясняет директриса. — Скажи спасибо. соглядотая вовремя заметили неполадку. Твои подопечные пока не поняли, что с ними происходит. Их души можно вернуть на место с минимальными потерями. — Как? — Два пути. Первым. — Хватаю вилку, раскрываю крыло, собираюсь записывать. — А это еще зачем? подозрительно смотрит на меня секретарь. Ну, вдруг не запомню. Мозги включи. Крыльев у тебя внизу не будет. А, -а, а Итак, первый способ. Держать этих двоих подальше друг от друга в течение трех месяцев. Тогда души останутся в своих телах. Перестанут метаться. О, это несложно Радуюсь, как молодень с я. Уверен? Они уже крепко связаны. Разве что ты сумеешь иск ликвидировать без контакта сторон. Хочешь стать адвокатом? Нет, не знаю. Я действительно растерялся. На ходу нужно принять решение. А хочется обдумать все, выбрать правильный вариант. Вот видишь? А если вы сами? Что я? Директриса пристально смотрит на меня, и от этого взгляда крылья сжимаются. Ну, исправите. Не могу. Это твоя ошибка. А второй способ. опускаю плечи, голова чуть не падает на грудь. Противоположный. Нужно заставить подопечных быть как можно ближе друг к другу. Но тогда не узнаю, что обмениваются телами. Это и есть самое важное. Если за три месяца они примут свои новые тела, научатся с ними жить, полюбит их, все вернется на круги свои. И помним, на Земле ты сохранишь только память. Все твои магические способности исчезнут. Ну, даже если я вселюсь в тело одного из их друзей, я не буду постоянно рядом с подопечными. Как мне их контролировать? Держи. Секретарь вешает мне на ладонь два продольных медальона. Внутри словно лунный опал играет, переливается от нежно-желтого цвета к голубому. И как они мне помогут? Видишь, сейчас цвета сливаются ровно посередине. Если будет опасность, начнет преобладать голубой. Если двое станут справляться, медальон станет золотой. Когда медальоны полностью пожелтеют, души вернут свои тела. Не им отдать эти медальоны? Не тупи, Пай. Это твои контрольные вещицы. У небеса закатываю глаза. Даже не представляю, как без магических способностей справлюсь с этой задачей. Когда мне отправляться? Прямо сейчас. Но я еще не выбрал объект. Увы, выбрали за меня.